Глава третья Дом, в котором живу не я Я проснулась в кромешной темноте. Враждебная тишина окутала со всех сторон. — Это дом Ника? Или меня забрал Рыжий, пока спала? Страх парализовал, и как ни пыталась, не получалось встать. В висках пульсировало, в горле пересохло, стянуло кожу на затылке, сердце так громко застучало, что, казалось, стук раздается вокруг. Я пришла в себя от скрипа пружин. Ладонь нашарила гладкую мягкую простынь. Всего лишь кровать. Темнота оказалась вовсе не такой кромешной. Из окна шел тусклый свет, похожий на раннюю зарю. Постепенно из темноты проступили шкаф, ковер на полу и дверь. Я была одета, но босиком. Наверное, Ник принес меня сюда, как маленькую девочку. Я смутилась. Мои кроссовки стояли на полу. Я обулась и тихонько прошла к двери. Как только ее открыла, услышала голоса, вышла в коридор и спустилась на несколько ступенек. — Нам это не нужно. Подумай о детях! — донесся женский голос, и я замерла на ступеньке. Говорившая сдерживалась, но ощущалась, что она готова заорать во все горло. Разговор вели под лестницей, и я никого не видела. — Лоррейн, я думаю о детях, — произнес Ник. — Поверь мне. Но она тоже ребенок. Я же не могу просто выгнать ее на улицу. Она и так много перенесла. Видела бы ты ее. — Мне все равно, — заявила Лоррейн. — Ты подвергаешь риску нашу семью. Нужно отдать ее отцу, пусть разбирается. — Шона нет в городе, он прилетит завтра. — И она должна провести с нами сутки? — возмутилась Лоррейн. Голос приблизился, и русая голова появилась под лестницей. — Знаешь, вся эта история с Шоном мне порядком надоела. Ты ему ничем не обязан. Он просто тобой пользуется, когда ему удобно. — Думаешь, ему удобна смерть моей матери? Или своей дочери? Ник подошел к ним, почти прокричав последнюю фразу. Я видела только их затылки, темной Ника и светлой его жены. — Лоррейн, опомнись! Она шумно вздохнула. — Мне очень жаль твою мать, но виноват в этом только Шон. — Но не Тереза! — отрезал Ник. Лоррейн долго молчала. Если что-нибудь случится с детьми, виноват будешь только ты. Она развернулась и ушла. Под лестницей остался один Ник. Он немного постоял и ушел в другую сторону. Я впервые увидела Ника несколько часов назад, но Келли в порывах откровенности, что случалось очень редко, рассказывала о сыне. О том, каким он был ребенком, как учился в школе и как хотел стать физиком, не потому что любил эту науку, а потому что мечтал изобрести телепорт. Я знала, что она тоскует, и не понимала, почему они не могут быть вместе. Все, что я могла, — это говорить с ней о Нике. За столько лет я привыкла к нему, как к еще одному члену семьи, который все время в разъездах. В какой-то степени я считала его старшим братом, а теперь из-за меня он и его семья в опасности. Я вернулась в комнату, пакет лежал на тумбочке рядом с кроватью. Если я что и поняла за время пребывания в Портленде, так это то, что мне следует держаться от людей подальше. И неважно, какие у них намерения и чего они хотят, страшно уже от самого факта их присутствия. Я вспомнила раздражение Рухуса, злость офицера Стивенсона и страх Ника. Если дотронуться до его жены, то наверняка почувствую ненависть. А если до рыжего? Пакет в руке задрожал, когда я бесшумно закрыла за собой дверь. Широкие деревянные ступени мягко пружинили под ногами, включенные бра на темных стенах почти не разгоняли темноту. Чувствуя себя привидением, я ступила на ковер в холле. Дверь прямо передо мной. Что я буду делать, когда выберусь? Прятаться от рыжего до скончания веков? Тереза! Я подпрыгнула от испуга и обернулась. В проеме комнаты стоял сердитый Ник. И откуда только взялся? Караулюл? Сердце колотилось, как сумасшедшее, и я потеряла драгоценные секунды. Могла бы сбежать, но Ник сделал несколько шагов и оказался между мной и дверью. Только опасение снова пережить его эмоции останавливало от бегства. Он наверняка попытается меня схватить. Ну и ладно, в доме есть другие двери. Я сделала шаг назад. — Ты напоминаешь мне ее. — Мою мать, — произнес Ник. Мысли заметались в поисках логики. Я удивилась. «Разве?» Принимая решения, она никогда не думала, как они отразятся на других. Чаще ее поступки были верными, но некоторые вредили окружающим и ей самой. Я подумала обо всех решениях Келли, которые она принимала без меня, и мысленно согласилась с Ником. Келли говорила, что вся наша жизнь — цепочка решений, которые делают нас теми, кто мы есть. Как выбрать путь, который не приведет к ошибкам? Я чувствовала себя лишней здесь, в этом доме. в этой жизни. — Ты не обязан меня защищать. И Келли была не обязана. Твоя жена права. — Возможно. — Ник поморщился, когда понял, что я слышала их разговор. — Но твой отец тебя защищает, а я обязан ему. — Мой отец меня бросил. Бессилие и злость были моими собственными, и слезы, которые я безуспешно пыталась держать. — А Келли тебя? — Нет. — Ник покачал головой, печально глядя на меня. Все было не так. Он не бросал тебя, а защищал. И наши ситуации нельзя сравнивать. Когда уехала моя мать, мне было за двадцать. Я жил отдельно. от чего отец меня защищал? Те люди и меня хотят убить? Ник должен был улыбнуться и сказать, что это плохая шутка. Но он только нахмурился и тяжело вздохнул, словно подыскивал ответ. Я почувствовала себя пустым и бесполезным сосудом. Все, чем он был наполнен до сих пор, испарилось, превратившись в зыбкие воспоминания. Да им больше нельзя доверять. Новая реальность состояла из шаткой ненадежности и это страшило и злило одновременно. — Кто такой Виктор? Его люди убили Келли и охотятся за мной? Ник хмуро молчал, но во взгляде сквозило сомнение. — Слушай, я очень хочу тебе всё рассказать, правда. Но лучше пусть тебе расскажет отец. Всё не так просто, и к тому же я не знаю всех нюансов, связанных с твоей семьёй. Он смутился, словно уже ляпнул лишнее. Семьей? Значит, моя мать жива? Есть другие родственники? И что значит, все не так просто? Все настолько сложно, что Ник не берется рассказать? И что мне делать с таким ответом? Он запутал еще больше. Хотя от понимания, что такой таинственный Виктор хочет меня убить, в голове вообще мысли не осталось. Чем я ему так насолила? Может, он ищет и убивает таких, как я, людей со способностями? — Рановато, конечно, — Ник бросил быстрый взгляд на часы, — но пойдем-ка позавтракаем. Он упомянул еду, и я поняла, что буквально умираю с голоду. Позавчера я поймала и зажарила кролика, и до сих пор сожалела. Пока мастерила селки, почти передумала, но уже ощущала рези от голода. В мае в лесу не найдешь ягод. Я могла бы подстрелить птицу, но арбалет остался во внедорожнике. Вместе с Келли... Пришлось наступить на горло своим принципам и поймать кролика. Я вспомнила быстрое трепетание пульса в маленьком и хрупком тельце, застрявшем в селках, и в горле встал ком. Под пристальным взглядом Ника я взвесила все «за» и «против» – бежать в лес и прятаться от рыжего, или остаться здесь, нормально поесть и расспросить о себе и Келли. Ник направился вглубь дома, наверное, на кухню. Я оглянулась на входную дверь, вздохнула и пошла за ним. Уминая холодные сэндвичи, я слушала про Келли. Я знала, что она была криминалистом, более 15 лет помогала раскрывать убийства и считалась одним из лучших экспертов. Советоваться с ней приезжали специалисты со всей страны. Келли рассказывала об этом с гордостью. Я всегда удивлялась, зачем же она променяла успешную работу на жизнь дороги от кемпинга к кемпингу. Оказалось, что Келли уехала из Портленда не только из-за меня, Ей попалось одно гнилое дело, она никому ничего не говорила, пока не стало слишком поздно. Ее шантажировали, вынуждали подделать улики, скрыв причастность паршивого чиновника, угрожали семье. — Тогда я этого не знал, — зло усмехнулся Ник, — только начинал карьеру в полиции. Она решила пойти на уступки и уехать. И тут как раз возникла ситуация с Шоном. — Какая ситуация? От неожиданности я открыла рот и чуть не потеряла остатки сэндвича. Ник бросил на меня задумчивый взгляд. — Что ты знаешь о своем отце? — Только имя. Шон Рейнер. Но кто он? Почему он меня бросил? И что с моей матерью? Зачем вообще ждать отца, если на меня объявлена охота? Я могу убежать и спрятаться, и забыть обо всем, и никто меня не найдет. Или отец тоже объявит охоту? — Что ж, может и правильно, — слух размышлял Ник. — Это тебе совершенно не было нужно. «Думаешь, если бы я знала, что меня хотят убить, моя жизнь была бы хуже?» Взяла досада, быстро превратившаяся в злость. Я кинула остатки хлеба на тарелку. «По-моему, и сейчас ничего хорошего. Может, стоит попросить о помощи полицию?» «Я и есть полиция, Тереза», — устало вздохнул Ник. «Так это ты, капитан девятого участка?» Ник кивнул, и все стало на свои места. Я-то думал офицер Стивенсон говорил про кого-то еще, и с минуты на минуту ждала, что к нам вломится таинственный капитан. Так вот почему его слушали. Тем более, значит, ты сможешь поймать убийц. Ник молчал, что меня возмутило. О чем тут думать? Все не так просто. Тебе лучше сначала поговорить с отцом. А после, если захочешь, мы еще раз это обсудим. — Мой отец тебе кто? — фыркнула я. — Начальник? «Без его разрешения ты не можешь делать свою работу?» Ник поморщился и напряженно произнес. «Я понимаю тебя, Тереза, поверь, правда понимаю. Убийство моей матери не должно остаться безнаказанным. Я полностью разделяю твою скорбь. Обещаю тебе, я сделаю все, что в моих силах, чтобы наказать виновных. Но сейчас я должен передать тебе отцу целой и невредимый. Ты не представляешь, насколько это важно». «И чем это важнее правосудие?» Ник опять завел волынку. Я разозлился и вскочила. — Я расскажу все, что знаю, и ты начнешь расследование. — Это делается не так. К тому же твой отец... Ник поморщился и застыл, словно раздумывая. Может, ему, как и мне, больно думать про смерть, если речь шла о Келли? Ладно, давай так. Покажи точное место, где все произошло. Секунду. Он вышел из кухни и вернулся с черной тонкой книжкой в руках, положил ее передо мной. Только это оказалось не книжка, а устройство, которое показывало кусочек карты. Аэропорт, река Колумбия, граница с Канатой. — Это маленькая карта, ее недостаточно. Ник скинул бровь. — Даже так? — пробормотал он. — Смотри, я покажу. Он дотронулся пальцами до экрана, и картинка изменилась. Сначала все стало ближе, потом наоборот, взлетело наверх. — Ого! Я забрала у него устройство и попробовала сама. Карта двигалась, подчиняясь движению моих пальцев. У нас с Келли такой штуки не было, мы всегда пользовались бумажными картами. — Ничего себе! Что это такое? Как оно работает? Здесь много карт? Ник рассмеялся. — Невероятно найти в наше время подростка, который не умеет пользоваться планшетом. Я не обратила внимания на его изумление, слишком увлеклась, рассматривая устройство со всех сторон, ведь оно позволяло указать место с точностью до 50 ярдов. Пятьдесят ярдов, примерно сорок пять метров. — Вот! — ткнула я на точку. Ник внимательно следил за моим пальцем. Я рассказала ему все, что произошло. — Ты не запомнила номера машин? — Нет, прости, — я растерялась. Честно говоря, мне такое даже не пришло в голову. — Сколько их было? — спросил Ник деловито, но я видела, чего это ему стоило. — Четверо. Одного я видела в Портленде, около твоего бывшего дома. Остальные, наверное, тоже тут. Я смогу их опознать, если увижу. Он поднял на меня взгляд и нахмурился. Это тебе лучше обсудить с отцом. Что именно? Я торопела. если уж отец виноват в смерти Келли, как считает Лоррейн, он не будет против моей помощи Нику. Думаешь, он не разрешит мне помогать? Нет, не в этом дело. А в чем? Я его решительно не понимала. В коридоре раздался шорох. Ник напрягся и вытащил из-за пояса пистолет. Сердце забилось, как сумасшедшее, когда он сделал знак молчать и неслышно двинулся вдоль стены. Неужели рыжий? У меня похолодели пальцы. — Что, пристрелишь на месте? — раздался ехидный голос. В кухню стремительно зашла светловолосая женщина, окинула меня недовольным взглядом прищуренных глаз и направилась к холодильнику. — Хотя лучше пристрели. Скоро проснутся дети, а я так торопилась, что из еды у нас только брокколи и кукуруза. Вы же съели все сэндвичи. Я поперхнулась последним кусочком и закашлялась. Схватила стакан сока, который до этого налил Ник, но он словно вольная птица выскочил из рук и полетел на пол. Сок разлился, стакан закатился под стол. Я испуганно уставилась на Лоррейн. — Ты мечтала сбросить пару фунтов? Ник невозмутимо взял другой стакан, налил сок и поставил передо мной. — А овощи полезны. — Не могу сказать того же о преданности. произнесла Лоррейн, выделяя каждую букву. Шумом захлопнула холодильник и одарила Ника взглядом, от которого он должен был сгореть на месте. Но, судя по его спокойствию, за годы совместной жизни он научился отражать такие выпады. Лоррейн криво усмехнулась и направилась к выходу. Холодно осмотрела меня по дороге и вышла из кухни. Прямая спина и гневно вздернутый подбородок. Я обнаружила себя в углу между раковиной и плитой. Если бы Ларейна еще осталась на кухне со своим драконьим огнем, пришлось бы вылезти в окно. — Мне надо поспать хотя бы пару часов. Ник потер глаза и подавил зевок. Он не сердился и не пугался, а выглядел усталым. — И тебе тоже не помешает. И прошу, он посмотрел на меня красными от усталости глазами. — Не сбегай. Патрульная машина приехала. Они подежурят. Здесь ты в безопасности. — В безопасности? Наверное, безопасно там, где нет его жены, офицера Стивенсона, Руфуса и Рыжего с дружками. И где бы это могло быть? Мне пришла в голову только глухая чащоба или верхушка вулкана Маунт-Худ. Восходящее солнце добралось до кухонного окна, осветило темную кухню и все мои сомнения. Я не понимала многого из того, что говорил Ник, не знала всех мотивов Келли и, как выяснилось, не знала ее саму. но она была права во многом так может не стоит обвинять ее во лжи убрав с пола пролитый сок я спряталась в комнате в которой проснулась мне захотелось остаться в одиночестве и поразмышлять над тем что произошло я привыкла неторопливо обдумывать каждое происшествие своей жизни пусть они слишком значительные анализировать как событие повлияло на меня раньше у меня не хватало времени А сейчас жизнь неслась вперед бешеными скачками, поминутно меняя темп и сбивая с ног. Несколько часов я сидела на кровати и наблюдала за солнечным светом. За окном расстилались бесконечные поля. Потом совсем близко под окнами залаяла собака, и я очнулась. Раздались и другие звуки. Вдалеке переговаривались, ходили по дому. Я остро ощутила покой этого места. Казалось невероятным, что несколько дней назад я в панике бежала по лесу, удаляясь от прежней жизни. Келли больше нет. Раньше я всегда знала, что могу положиться на нее. Она поможет, если возникнет необходимость, а сейчас я осталась одна между поверженным прошлым и туманным будущим. Я вытащила из кармана подарок Келли на двенадцатилетие – кулон, капля янтаря на простом кожаном шнурке. Внутри навечно застыла маленькая пестрая бабочка. Я долго не верила Келли, когда она убеждала меня, что бабочка не настоящая. Выглядела она словно живая. Когда я вглядывалась в янтарь, казалось, бабочка шевелит усиками. Сейчас она застыла так же, как и я, с трепетом ожидая прихода нового дня. Сложно представить, что он принесет. Завтра я встречусь с отцом. Интересно, я похожа на него? Так странно думать, что где-то есть незнакомый мне человек, который может ограничить мою свободу. А если мы с ним не поладим? Вдруг ему не понравятся мои способности? Хотя с чего они должны ему понравиться, если из-за них на меня объявлена охота и гибнут люди? И почему Ник отговаривался туманными намеками? Он ведь явно что-то знал. Хотя если он хранил чужие тайны, нечестно заставлять его отвечать. Или там что-то настолько страшное, что он предпочитал держаться подальше? И хотела ли я знать? Слишком неуютно и непонятно. Желание остаться одной проиграло попытки отвлечься от тягостных размышлений. нужно занятие Я тщательно обыскала комнату, обнаружив одеяло, пледы, полотенце и прочий хлам. Заглянула в дверь за шкафом и обомлела. Душ! Не веря своему счастью, подскочила и выкрутила краны. Так и есть настоящий душ с горячей водой. Выходить не хотелось. Таким душем я пользовалась от силы несколько раз в жизни. Келли не стеснялась поливать меня холодной водой и уверять, что так гораздо полезнее. Я тяжело вздохнула. Я больше никогда не узнаю, что она думает обо мне или о своем сыне. Острое чувство потери настигло внезапно и неотвратимо. На секунду стало больно дышать. В груди будто возник тяжелый камень и перекрыл доступ воздуха. Я судорожно вздохнула и стало легче. Но камень все равно остался внутри. Пока я жива, буду помнить, что Келли больше нет. Потом я попыталась отстирать одежду. Грязь размазалась под джинсом, а левый рукав рубашки оторвался окончательно. Я потянула правый, но он не поддавался. Я тянула и тянула, пока не послышался треск ниток. — Чёртова рубашка, почему ты не слушаешься? Ещё немного усилий, и рукав отлетел в другой конец комнаты. Рубашка изъездила со мной Колорадо, Юту и Неваду. Оторванный рукав на полу вызвал чувство беспомощности и потери. Я подобрала его и долго сидела в обнимку с вырванными крыльями. При дневном свете дом выглядел сердито. словно он приготовился к приему жильцов, распахнулся двери, но никто не приходил, проигнорировав надежды деревянного великана. Куда все делись? Я бродила по комнатам, рассматривая старые диваны, громоздкие шкафы с толстыми ручками, темные деревянные стены. На стенах висели фотографии. Повсюду, как попало, стояли разные безделушки. Большие круглые часы на каминной полке пробили два как раз, когда я на них смотрела. Над ними висела картина с пионами. Рядом с часами стояла маска, отороченная перьями, а с другой стороны – костяная фигурка слона. Это что-то значило для людей, которые здесь живут, напоминало им о чем-то важном. Может быть, они недавно посещали Африку? У меня ничего не осталось от прошлой жизни, кроме перочинного ножа, кулона и фотографии, да смятых долларов, которые я даже не успела потратить. Я проверила задний карман. Все на месте. Джинсы почти высохли, но не стали чище, нечесанные волосы лезли в глаза. Я чувствовала себя неряхой и ничего не трогала, боясь испачкать. Хлопнула дверь, и я притаилась в углу за креслом, тревожно вслушиваясь, вроде похожа на крики детей. Донесся голос Лорейн и другие незнакомые голоса. Я присела на корточки, но тут же отругала себя за глупость. Я же не вломилась в чужой дом, и меня не арестуют. А если Лорейн найдет меня на полу за креслом, То истратит весь запас драконьего огня. Я прокралась на шум и выглянула из-за двери. Лоррейн хозяйничала на кухне, видимо, найдя выход из ситуации с брокколи и кукурузой. За столом сидели дети. Парень подросток, девочка, наверное, уже школьница и совсем малыш. Я не могла понять, мальчик это или девочка, и не могла определить, сколько им семь лет. Слишком мало я была знакома с детьми. Подросток, возможно, чуть младше меня, а малыш едва ли доставал мне до бедра. Он держал в руках игрушку и бил ею по столу. На него никто не обращал внимания. Подросток рассказывал Лорейн о школе, девочка — свою историю. Лорейн отвечала то одному, то другому, расставляя на столе тарелки и приборы, и даже успевала пожурить малыша. Интересно, что он ощутил, когда Лорейн до него дотронулась? Маленькая девочка, видимо, сказала что-то смешное, потому что все разом засмеялись. Я наблюдала за ними и теряла ощущение реальности. Никогда не видела, как большая семья собирается вместе. Но это я, не настоящая. Я пришла из другого для них мира и ничего не понимаю в их делах. — Терезе, не хочешь присоединиться к нам? Испуг пригвозил к месту. В кухне воцарилась тишина. Лорейн смотрела на меня так, словно прицеливалась. Они все смотрели. Я несмело сделала вперед несколько шагов и замерла, не понимая, чего именно они ждут. Я должна сесть за стол или помочь Лорейн? Или стоит уйти и не мешать? Я чувствовала себя косулей на водопое в засуху. Вроде положено перемирие, но ведь всем известно, что на самом деле это сказки, и косулю съедят. Подросток окинул меня ироничным взглядом и отвернулся. Девочка смотрела широко распахнутыми глазами, а малыш забыл про игрушку, показывая на меня пальцем. С криками приветствия девочка бросилась в мою сторону. Малыш посмотрел на нее и ринулся следом. Я отпрянула и уткнулась в стену. Их горячие прикосновения превратили меня в звенящую струну, и крики вызывали болезненную вибрацию. Пока я по очереди становилась к каждому из них, мир вокруг терял понятные очертания, а ощущение воды в ушах оказалось очень кстати, заглушив какофонию Неожиданная идея побегать, издавая бессмысленные звуки, показалась не такой уж абсурдной. Я подняла голову и наткнулась на недовольный взгляд Лорейн. Если бы я знала, чего она от меня хочет, сделала бы сразу. Лорейн что-то сказала. Я с ужасом послушала ее гудение, и меня замутило от неловкости. Девочка загудела, я видела, как быстро двигаются ее губы, но не слышала слов. Малыш прыгал рядом, хватал меня за руки и тянул за собой, его сестра тоже потянула за руку. Я позволила ему садить себя за стол и застыла, вслушиваясь в проступающие сквозь гудение слова. Девочка поставила передо мной стакан с соком, тарелку и положила кукурузу и тевтилю. Подошел малыш и пихнул в руки игрушку. Я растерянно рассматривала плюшевого слоненка, борясь с желанием выковырять ему глаз и посмотреть, что внутри. Думаю, это было не мое желание. Девочка сунула вилку, но я долго не могла сообразить, что с ней делать. Так и сидела с вилкой в одной руке и слоненком в другой, пережидая эффект гудения и ваты, а когда рискнула поднять голову, увидела, что все смотрят на меня. Не представляю, что они обо мне думали. Наверное, считали полной кретинкой. И я даже спорить не буду. Я пыталась есть, прислушиваясь к беседе. Малыш оказался мальчиком по имени Бен. Девочку звали Саманта, а подростка Джереми. Они обсуждали пропущенные в Портленде события. Тренировку, детский спектакль, визит к врачу. Я уставилась на одинокую тевтелю на тарелке. Несправедливо обвинять меня в их неурядицах. Я не хотела ничего менять. Не хотела прятаться от убийцы и уж точно не хотела тонуть в чужих эмоциях. — Тереза, ты не ешь мясо? — вдруг спросила Лорейн. Я испугно посмотрела на нее, опасаясь драконного огня, но выражение лица Лорейн не проясняло, насколько все плохо. «Э — -э -э, Ем, просто не хочу, спасибо, — пробормотала я. В руках снова появилось ощущение хрупкого, трепетного тельца кролика и плоских эмоций существа, которое никак не может изменить свою судьбу, как и осознать ее. Зато олени могут. и единственный убитый мною олень до сих пор смотрела из темноты укоризненными глазами. Лорен нахмурилась, смутив еще больше, но ничего не сказала. Когда все поели, она выставила нас из-за стола и велела идти во двор. Саманта и Бен вцепились меня мертвой хваткой. Я для них как новая игрушка, и еще интереснее, что я умею говорить и ходить. «Тебе нужна экскурсия», — безапелляционно заявила Саманта. Спустившись с крыльца, я обнаружила себя посреди настоящей фермы, амбар, еще несколько строений, трактор на поле. Над всем этим властвовал большой двухэтажный дом с зелеными клумбами под окнами. Во дворе жили две огромные собаки. Я любила животных, но эти сначала испугали. Они вели себя шумно и слишком дружелюбно. Погладив одну, я ощутила сытое довольство и поистине щенячий восторг от ласки. Любопытно, но не более того. Саманта таскала меня по ферме, показывая посадки и рассказывая о тайниках под камнями и досками. Бен бегал за нами, а Джереми остался в доме. Я изо всех сил старалась избегать физического контакта с детьми, но они словно поставили себе цель — обнимать меня без остановки. Каждый раз мир превращался в вибрирующую струну, или это я в нее превращалась. Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Часа через два Саманта усадила меня за домом и разложила передо мной сокровище Соколки, банты, записные книжки и блокноты с рисунками, марки, разноцветные пуговицы, стекляшки, бусины, монеты. Я безучастно внимала ее рассказам о том, как к ней попала каждая вещь, не в состоянии разделить восторг и опасаясь прикосновений. Тогда его придется испытать, а звуки уже утратили четкость, значит, апатия не за горами. Сегодня на меня обрушилось слишком много эмоций, своих и чужих. Хотелось уйти, забраться на дерево и пересидеть там, но я так устала, что совершенно не было сил подняться. — Ты чем-то больна? — Саманта прервала рассказ о разноцветных камнях, которые собирала в прошлом году в Майами. — Нет, наверное, так я выгляжу со стороны. — Извини, просто устала. — Я попрошу маму тебя не ругать, — доверительно произнесла Саманта и добавила. — Ты странная. Она произнесла фразу так, будто это снимало с меня все обязательства. Как будто странности делали меня сродни ненормальным, которых нельзя упрекать, потому что они не в себе. Я не нашла, что ответить. Завидев вдалеке Бена, который, судя по всему, тащил весь запас игрушек в нашу сторону, я все же встала. Если сейчас не останусь одна, то окончательно потеряю себя. До вечера я пряталась за сараем, под лестницей большого дома и на дереве у курятника. Пока сидела на дереве, показала, что из окна второго этажа на меня смотрит Джереми, но когда глянула второй раз, там никого не было. Патрульная машина сверкала на солнце за сараем. Я удобно устроилась в ветвях и впервые за последние четверо суток почувствовала себя в безопасности. Жизнь этих людей была совершенно другой. Они семья, они есть друг у друга, и у них есть дом. Они всегда будут частью этого места и смогут вернуться, если захотят. «Мне же, — шептал внутренний голос, — вряд ли суждено обрести пристанище. Я могу уйти прямо сейчас, и Нику больше не нужно будет волноваться за безопасность близких. Но тогда я ничего не узнаю о своих родителях и таинственном Викторе. Выходит, все, что делал для меня Келли, было зря?» На крыльцо вышел Ник. К нему подбежали Бен и Саманта. Он поговорил с ними и внимательно оглядел двор. Если он ищет Джереми, то тот так и проторчал целый день в комнате. не представляю, что там можно делать столько времени. Ник отправил детей в дом и спустился с крыльца, озираясь по сторонам. Он подошел ближе, я впервые заметил, как он похож на Келли. Будет несправедливо, если уйду. Келли отругала бы, прознав, что я замышляю побег. Я тихонько спустилась с дерева и обошла сарай. Ник стоял ко мне спиной и оглядывал поле. — Тереза! — крикнул он. — Так он меня ищет? — Да. Он дернулся и обернулся. Во взгляде мелькнуло удивление, как будто он ожидал увидеть кого-то другого. Когда замешательство на его лице потухло, Ник недовольно произнес «Лорейн зовет ужинать», развернулся и направился к дому. Я стояла, мучительно раздумывая, что делать. Встречаться с Лорейн совершенно не хотелось, да и с детьми тоже. Будет ли грубостью, если я приду позже, когда все поужинают? Или вообще откажусь от ужина? Сегодня я уже ела? Ник обернулся остановился, вопросительно глядя на меня. Он слишком похож на Келли, чтобы это игнорировать. «Когда ты отвезешь меня к отцу?» «Завтра утром». Я вздохнула и поплелась за ним. Лоррейн встретила меня непроницаемым взглядом, Джереми усмехнулся, Саманта дулась, а Бен снова поделился игрушкой. Я шмыгнул за стол, представляя, что я маленькая-маленькая, и меня никто не видит. Одна из кукурузи на тарелке. «Тереза, тебе не нравится кукуруза?» Звонкий голос Лорейн напомнил, что я вовсе не желтый кругляшок на белом поле. Я испуганно дернулась, подыскивая ответ. Никогда не рассматривала еду с точки зрения «нравится-не нравится». Еда нужна для поддержания сил, не более. В голове пронеслось то, что мне по-настоящему нравилось. Прогулки в одиночестве, купание в горных озерах, новорожденный олененок и его заботливая мать, пение птиц на рассвете. Удовольствие от понравившихся книг, усталость от пробежки, восторг от преодоления высоты, когда залезал на высокое дерево или карабкалась на скалу. Я любила все, что становилось частью меня. Значит ли это, что я люблю кукурузу? Ведь когда я ее съем, она станет частью меня. — Лорейн, я еще раз тебя прошу, спокойнее. Ник устало откинулся на стуле. — Я всего лишь стараюсь быть приветливой хозяйкой. Лоррейн едко улыбнулась, и я уставилась в тарелку. Лучше не лезть, чтобы не попасть под драконов огонь жены Ника. самант вспомнила смешной случай про кукурузу в школе, и все отвлеклись на нее. Я вздохнула с облегчением. В доме пахло теплом и уютом. Хотелось закрыть глаза и не двигаться, а еще убрать всех людей и остаться в тишине и одиночестве. — А теперь спать! Лоррейн выхватил у меня из-под носа тарелку и добавил ее в стопку грязной посуды у раковины. — Хочу купаться, — заявил Бен. — Горячей воды нет, — голос Лоррейн сочился недовольством. — Кто-то все слил. Я огорчилась. Жалко. Я надеялась еще постоять под горячим душем. Неужели Джереми? Не мог же он торчать целый день в ванной? Я взглянула на него. Он смотрел на меня с ехидной улыбкой, вертя в руках вилку. И теперь этот кто-то моет посуду холодной водой. Лорен забрала у Джереми вилку и застыла, глядя на меня. Джереми улыбнулся еще шире, а Ник скривился, не решаясь спорить. Новая порция нагреется только через пару часов. И тут до меня дошло. Запылали щеки, и предыдущее желание стать незаметной показалось жалким подобием по сравнению с безумным чувством неловкости и стыда, которое затопило сейчас. Я еле дождалась, пока все уйдут с кухни, быстро перемыла посуду и спряталась в комнате. Скорее бы это закончилось, скорее бы уехать. Я ощущала себя воробьем в орлиной стае, боялась привлечь внимание и выдать себя неловким жестом. Вообще-то все это уже случилось. Я забралась на подоконник, с тоской рассматривая поле за окном. И подпрыгнул от стуков в дверь. лорен по-хозяйски зашла в комнату и решительно направилась к кровати. «Нашла тебе одежду». Не глядя на меня, она положила на кровать разноцветное тряпье. «Выбери, что подойдет!» Развернулась и молча ушла. Подождав, я поворошила кучу с удивлением, рассматривая платья. Никогда их не носила и не собираюсь. Так, платья и юбки прочь. Нашла рубашку в клетку, почти как у меня, и в раздумьях уставилась на свою. Нельзя же ее просто выбросить. Джинсы еще послужат. Проснувшись три часа ночи, вполне бодрый и отдохнувшей, я долго лежала, боясь нарушить покой этого дома. Не хотелось бродить призраком по чужому пристанищу. Волнение сбивало дыхание, неизвестность нового дня пугала. В конце концов неуютное беспокойство выгнало из кровати. Я побродила по дому, рассматривая фотографии на стенах, цветы в вазах и подушечки на диванах. У входа висела куртка Ника. Я вытащила из заднего кармана джинса фотографию. Ник, подросток и молодая Келли улыбались, стоя рядом на фоне солнечного дня. Фотография принадлежит не мне, я была лишь временным хранителем. Я попыталась разгладить ее и выправить уголок, но безуспешно. Тогда просто положила ее Нику в карман. Достала бумажник и изучила водительские права. Судя по адресу в правах, теперь Ник живет на другом конце города. Я с самого начала шла не в ту сторону. Перед глазами снова встала сцена, когда убили Келли и тот рыжий. Может, он и не хотел убивать, но случившееся совершенно его не смутило, он просто дал указание найти меня. Что за человек такой? Я залезла на крышу и долго сидела, наблюдая рассвет и думая о том, что меня ждет. Сегодня я встречусь с отцом. Он расскажет, почему меня вырастила Келли, а не он. Наверняка мои способности помешали нам быть вместе, недаром Келли не разрешала их использовать. Почему, когда мне было три года, мы снова не смогли остаться в Портленде? А моя мать? Кто она? Что с ней? Вдруг она умерла? Келли ничего о ней не знала или просто делала вид. Келли много чего скрывала. Возможно, она просто не хотела говорить о ее смерти, и новая информация не принесет облегчения, а сделает только хуже. И что делать после встречи с отцом? Если мы не поладим, я с ним не останусь. Просто не смогу. Солнце пыталось меня согреть, но я все равно неуютно ежилась под его лучами. В доме зашевелились, застучали, заговорили. Голоса звенели и перекликались. В них появились тревожные нотки. Что случилось? Я аккуратно спустилась к краю крыши, чтобы послушать. Во двор выбежал Ник, за ним Лоррейн и Саманта. Они вертели головами во все стороны. Ищут собак? лорейн я просил тебя быть помягче. Ты носишься с ней, как с писанной торбой. — рявкнул Лорейн. — Не вижу в этом смысла. — И ты добилась своего. Она сбежала. — Они говорят обо мне. — Если ищешь причину обвинить меня, — воскликнула Лорейн, то... раздосадованной собственной глупостью, я крикнула. — Я не сбежала. Саманта и Ник завертели головами, а Лорейн сразу посмотрела наверх. Я встретила ее яростный взгляд. Ник тревожно распахнул глаза, Саманта открыла от удивления рот. — Пожалуйста, слезай, Тереза, — преувеличенно вежливо сказала Лорен. — Завтрак через пятнадцать минут. Она скрылась в доме. ника и Саманта смотрели на меня, пока я слезала с крыши по лестнице. Завтрак прошел в безмолвии. Я чувствовала себя ужасно. Меня нужно изолировать от общества. Я совершенно не приспособлена к совместному существованию с другими Homo sapiens. — Тереза, собирайся, нам пора. Ник поднялся из-за стола, многозначительно не глядя на жену. — Отвезу тебя к отцу. Я вернулась в комнату и надела новую рубашку, а старую замотала в комок и пихнула под мышку Не могла оставить ее здесь, даже поверженную. Зашла в ванную и уставилась на себя в зеркало. Всклокоченные волосы, чумазые щеки — не лучший вид для первой встречи с отцом. Умылась и причесалась. Вот так вроде лучше. Убедившись, что кулон и ножик лежат в заднем кармане, я спустилась. Ник ждал у двери. «Готово?» Я кивнула, но скорее автоматически, чем по-настоящему. Ник положил мне руку на плечо, и меня пригвоздило к полу сердитой настойчивостью, виной и решимостью. От неожиданности я споткнулась и чуть не упала. Ник подставил руку, но я схватилась за дверь, избегая прикосновений, а потом, скатившись с крыльца, юркнула в машину и застыла, глядя перед собой. Ник молча завел машину. Нас никто не провожал. Я думала о его детях. Наверное, хорошо, когда есть семья, которая о тебе заботится. У меня такого не было. Неужели все матери такие? Почему дети ее не боятся? — Шон все подготовил, — произнес Ник. — Он тебя спрячет. Не переживай по поводу тех людей. Они тебя не найдут. Я вздрогнула. У Ника не очень хорошо получалось успокоить. Наоборот, внутри зарождалась паника. А вдруг все же найдут? Но поводов для волнения хоть отбавляй. «А если я не понравлюсь отцу? А если он мне не понравится? И что тогда делать? Я ведь никогда его не видела. Келли говорила, что я должна отстаивать свою свободу, но можно ли бороться против родителей? Если он не знает о способностях, придется искать способ встретиться с матерью». Провожая в окно бесконечные деревья, я боролась с желанием выскочить из машины и скрыться в лесу. «Страх!» Вот что я чувствовала все время с того момента, как услышала гудок Джеймси у подножия Маунт Худ и увидела испуганное лицо Келли. Она сдерживала чувства, скрывая от меня безнадежность ситуации, не давая моему страху осознать себя. Или это я такой тугодом, что только сейчас осознала опасность? Наверное, они выследили ее в Грэшеме, когда она приехала за покупками. Сколько же времени нас спасли? Машина позади привлекла мое внимание. Она давно ехала за нами. Меня пробрала дрожь. «Ник!» «Да?» Он напрягся. «Та машина нас преследует. Мне казалось, я контролирую панику в голосе». Он посмотрел в зеркало заднего вида и улыбнулся. «Нет, это Хэнк. Я попросил друга из полиции прикрыть и проверить, не будет ли кто-то ехать за нами. Если бы он заметил хвост, он бы уже позвонил. Так что все нормально, не переживай». Он покосился на меня. «Молодец, что заметила». — Что ж, можно надеяться, что сегодня никто не умрет. Я закрыла глаза, чтобы выровнять дыхание. Ник задумчиво спросил. — Как считаешь, она была счастлива? Келли почти ничего не рассказывала о себе, но я надеялась, что знала ее лучше, чем кто-либо другой. Даже лучше Ника. Она была аскетична и строга, требовательна и сурова, проповедовала минимализм и не терпела ложь и притворства, казалась холодной и отстраненной. Но у меня было преимущество. Я знала, что она нашла свое призвание, строго следовала выбранному пути и жила в гармонии с собой. — Да, она была счастлива, — произнесла я с уверенностью, и он благодарно кивнул. — Но скучала по тебе. Очень сильно. И, если бы могла, была с тобой. Ник помолчал и тихо произнес. — Тогда ты сможешь понять своего отца. Я опешила, разглядывая профиль Ника. Но он больше ничего не сказал.